Парадную дверь открыла горничная, сделала книг сын, как вышкаленная прислуга, взяла накидки дам, проворковала «пожалуйте за мной» и проводила в большую гостиную. Агату Кристофоровну мадам Бабанова встретила излишне горячо. Тетушка не могла ничего поделать, когда ее обняли за плечи и троекратно облобызали. С купеческим простодушием. Ну, или как встречают драгоценных родственников. Пушкину Авива Капитоновна улыбнулась загадочно и пронзительно, будто насквозь видела его желание и проницала его душу до самой селезенки. Когда же очередь дошла до Агаты, хозяйка дома не перестала гостеприимно улыбаться, но во взгляде ее читались скрытые тревога и настороженность, какие испытывает женщина, столкнувшись с молодой, красивой и во всех смыслах роскошной соперницей. Хотя какое тут соперничество? Не Пушкина же им делить. «Представьте меня прекрасной незнакомки сказала она, рассматривая глубокие декольты агаты, обливавшие волнующие формы груди и не менее волнующие линии талии. «Позвольте представить нашу родственницу, баронесса фон Шталь из Петербурга», — сказала тетушка, читая по лицу мадам Бабановой все, что может прочесть женщина и намного больше. И это доставило ей недоброе, но справедливое удовольствие. Будет знать, как ловить в денежные сети ее честного племянника богатая дрянь. Пусть теперь место себе не находит, по ей развратной личности. Так тетушка мстительно думала, видя, как мучает вызывающая красота Агаты даму почтенных лет. — Как приятно! — ответила Авива Капитоновна, слишком глубоко поклонившись. «Как приятно, что на нашем маленьком семейном вечере будет такая знатная особа!» «И мне приятно», — ответила Агата. С ней произошла странная перемена. Вроде все та же Агата в вечернем платье, но что-то неуловимое стало в ней другим. Может, положение обнаженных плеч или приподнятый подбородок или особый прищур глаз, чуть презрительный, изменили до неузнаваемости? Великая воровка оказалась великой актрисой. Пушкин видел настоящую баронессу, светскую даму, аристократку по крови и манере держать себя. Что ему было нужно? Такая Агата притянет внимание и мадам Бабановой, и графа. А Вива Капитоновна вспомнила, что она радушная хозяйка оторвалась от Агаты и представила гостей. Их было всего трое. Первым был представлен господин чуть ниже среднего роста, подвижный, знающий, как он хорош, а потому тщательно следящий за легкой кудрявостью и идеальными усиками. — О, такой сыщик! — сказал граф Урсегов, коснувшись холеными пальцами ладони Пушкина. — Люблю иногда почитать криминальный романчик, так бодрит порой. — Какие московские тайны раскрываете? — Обычная полицейская рутина, — ответил Пушкин разыщем у авторов письма женихов невестам, и тайн не останется а это то что в московском листке напечатано», — заинтересовался граф о нем только и разговоров интересно какая награда их ждет за смелость их ждет камера участки граф выразил удивление но зачем же такие строгости обер полицмейстер полковник волосовский Считает, что письмо нанесло оскорбление девицам Москвы. Он, как защитник всех девиц Москвы, приказал найти авторов и посадить на две недели в камеру, чтобы неповадно было шутить. — Фу, какая грубость! — сказал Урсегов, и тут заметил Агату, которую закрывала собой тетушка. — А кто это прелестная дама? — Я вас представлю! — А Вива Капитоновна попыталась остановить неизбежное. «Не беспокойтесь, я сам». Он подошел к дамам, торопливо кивнул Агате Кристофоровне и манерно отдал поклон баронессе фон Шталь. Ему ответили величественным кивком. Пушкин не мог слышать обмена любезностями, но судя по тому, что граф предложил руку, а баронесса ее приняла, им было о чем поговорить. «Наверняка о светских сплетнях в столице». А Вива Капитоновна закусила губку, намереваясь разбить эту парочку, но рядом кашлянули. — Ах, да! — простите, — опомнилась она. — Позвольте представить, Курдюмов Евстафий Дмитриевич, управляющий нашей торговлей. Пушкину церемонно по-старинному поклонился сухощавый господин в купеческом сюртуке до колен. По купеческой моде он носил яловые сапоги, начищенные до блесков, которые заправил суконные штанины. «Премного приятно-с», — сказал он. Голос его был густым и строгим, как и подобает управляющему делу. «С мадам Капустиной вы знакомы», — бросила Авива Капитоновна, слезя за прогулкой графы Агаты по гостиной. Сваха кивнула, но выйти из дальнего угла гостиной не захотела. Чем дальше от Пушкина, тем ей было спокойнее. — Какой у вас чудесный аграф! — сказала Агата Кристофоровна, разглядывая ювелирный цветок с голубыми лепестками, похожими на сложенные крылья бабочки, приколотые на груди так, чтобы бросаться в глаза. — Ах, милый пустячок! Немного камней, золота, эмали, несколько бриллиантов, как умеет сочетать только Фаберже! — ответила Авива Капитоновна, следя за общением графа. Всего лишь голубой лютик, но мне нравится. Изумительная вещица. Да-да, благодарю. Алексей Сергеевич, не побрезгуйте закусить. Хозяйка вечера указала на стол, накрытый оля фуршет. Среди тарелок с мясными и рыбными закусками виднелась коры из бутылок муэт и шандон. Не скучайте, скоро начнем, а я пока позволю похитить вашу тетушку. Путавива Капитоновна взяла Агату Кристофоровну под руку и, что-то тихо говоря, стала продвигаться в сторону графа и баронессы, которым было так интересно друг с другом, что они не замечали ничего вокруг. Урсегов раскраснелся и частенько нырял взглядом в вырез платья баронессы. Когда выныривал, окунался в ее прекрасные глаза. Господин Курдюмов смущался и издавал кряхтящие звуки, но вступить в разговор не решался. Капустина не желала покидать своего угла. Сестер не было. Пушкину ничто не мешало подойти к столу. На этикетке шампанского был напечатан год выпуска — 1892. -й. Тот же год, что на бутылке из салона. Таких бутылок в Москве найдется множество. Около шампанского дожидались бокалы. Пушкин рассмотрел золотую каемочку и редкой красоты гравировку с лилиями и орнаментом бокалов было десять. Он заставил себя отойти от стола. А Вива Капитоновна не смогла вклиниться между графом и баронессой. Как только она приближалась с тетушкой, чтобы начать общий разговор, Урсегов ловко уводил спутницу в сторону. Мадам Бабанова улыбалась, злилась, но ничего не могла поделать. Как вдруг на ее пути возник Пушкин. «Слышал, у вас в доме коллекция картин». «Могу ли ознакомиться?» — спросил он. «Давно интересуюсь живописью». Алексей Сергеевич сам прекрасно рисует», — подсказала тетушка. Мадам Бабанова позвонила в колокольчик и приказала горничной прислать Василису. Компаньонка появилась быстро, будто сидела в соседней комнате. «Покажи Алексею Сергеевичу картины в малой столовой, где он захочет», — приказали ей. Василиса молча поклонилась. Лицо ее пошло красными пятнами, глаза влажно заблестели. Пропустив Пушкина и затворив дверь в гостиную, как полагается прислуги, она шмыгнула носом. «С чего желаете начать?» — спросила она, нарочно наклоняя голову, чтобы не было заметно заплаканных глаз. «Кто вас обидел?» — спросил Пушкин. Он, как и вся полиция Москвы, готов был защищать девиц от слез и тому подобных неприятностей. «Пустяки!» Подавив вздох рыдания, ответила Василиса. — Домашние хлопоты. — Мадам Бабанова обругала вас. Василиса подняла на него глазки, готовые вот-вот брызнуть слезами. — А вы никому не расскажете? — Сохраню в тайне. И тут Василису прорвало. Глотая вздохи и слезы, она пожаловалась на лютую несправедливость хозяйки. С утра ей было поручено следить за кухней и подготовкой вечернего приема. Она отправилась в холодную кладовую и вынесла ящик с полудюжиной бутылок шампанского. Ящик оказался открытым, в нем не хватало бутылки. Василиса честно доложила мадам, но вместо благодарности ее обвинили в воровстве. Хуже того, выщили двадцать пять рублей, стоимость бутылки. — Взял неизвестно кто, оплатить мне, — пожаловалась она. — Так ведь еще и словами обозвали такими что повторить нельзя. Но ведь на этом не закончилось. — Пропало два бокала, — сказал Пушкин. Чем вызвал такое удивление, что Василиса забыла про слезы? — Мадам и вам пожаловалась, — испуганно спросила она. — Думаете, я украла? Так вам не картины нужны, а мне допрос устроить. Что ж, как вам угодно. видите в полицию. Я не воровка, чтобы красть в доме, где служу и Василиса отвернулась. Пушкин заверил, что арестовывать ее не собирается, и мадам ему ничего не рассказала. Заметил, что было выставлено десять, а не двенадцать бокалов. Так что с ними случилось? Оказалось, что вина Василисы была в том, что из старинного буфета в большой столовой она аккуратно по паре принесла бокалы в гостиную. Мадам пересчитала и пришла в бешенство, не хватало двух. Куда они делись, Василиса и представить не могла. В буфет никогда не заглядывала. Почему Авива Капитоновна так дорожит стеклом? — Это не стекло, а редкие бокалы императорского стеклянного завода. Кажется, начало века, — поправила Василиса. Слышала, что Федор Казмич лет двадцать назад купил их по случаю какого-то разорившегося придворного. Считается семейной реликвией. Куда могли деться, знать не желаю. На меня всех собак повесили. Обещали к приставу в участок отвезти, как воровку. Чиновник сыска заявил, что от пристава избавит. Когда бокалы доставали последний раз? Василиса задумалась. — Так ведь на Масленицу, — вспомнила она, — накрыли для праздника в большой столовой, поставили всю дюжину. Кто был за праздничным столом? — Сейчас вспомню. Астрас Гаи я... «Авива Капитоновна, мадам Капустина, господин Курдюмов с сыном, граф Урсегов с другом...» «Какой именно друг?» — перебил Пушкин. «Господин Гурлянд. Служит в газете, такой приятный и остроумный. Будет дружкой на свадьбе графа. Еще нотариус Меморский. Служит семье с незапамятных времен. Ну и Федор Казмич во главе стола. Младший брат Дмитрий Казмич был в отъезде». «Одиннадцать человек. Для кого еще бокал?» Василиса отчего-то смутилась. «Семейная традиция. Федор козьмич по левую руку от себя никому не разрешал садиться, но всегда требовал ставить прибор и бокал». «Для кого же?» — спросил Пушкин, предполагая ответ. «Место для наследника, которое никому нельзя занимать», — шепотом ответила Василиса и даже оглянулась. «До сих пор порядок держится». Господин Бабанов так сильно хотел сына, чтобы передать ему дело, что держал пустое место укором для жены. Несладко приходилось Авиве Капитоновне. После стольких лет семейной пытки характер может сильно испортиться. Вчера говорили, что смерть Федора Казмича показалась вам странной. Девушка отстранилась и замахала рукой. — Нет, нет, что вы! Просто одно к одному! — Расскажите, что случилось за столом? — попросил Пушкин. — Господину Бабаному вдруг стало плохо? Оглянувшись, словно совершает преступление, Василиса шагнула к чиновнику сыска. — Он съел гору блинов, — доложила она шепотом. — Выпил настойку, после чего ему стало плохо. Федору Казмича положили на диван. Вроде полегчало. Когда прибыл доктор, он тихо скончался. — Что за настойка? — Бабановская горькая для желудка. На травах настаивается. Федор Казмич от отца секретный рецепт получил. Где хранится? В буфете, в большой столовой. Давайте там картины посмотрим. Василисе было все равно. Они прошли в столовую. Стол для праздничного ужина дожидался дорогих гостей. Вот вам живопись. Василиса указала на развешанные по стенам картины безвестных европейских художников. Вместо осмотра домашнего вернисажа Пушкин попросил показать настойку. Открыв дверцу старинного буфета размером с окно, таким массивным был, Василиса достала небольшой хрустальный графинчик, заткнутый резной пробкой. Внутри графинчика переливалась густая черная, как смоль, жидкость. Настойка пахла резким травяным ароматом. Пушкин достал из кармана аптекарский флакончик, отмытый доктором Преображенским, и осторожно перелил несколько капель, чем вызвал возглас удивления. «Откуда у вас это?» — спросила Василиса, невоспитанно указывая пальцем на пузырек темного стекла с оборванной этикеткой. «Видели раньше аптечный предмет?» — в ответ спросил Пушкин, затыкая пузырек. Вскрывать Василиса не стала и рассказала странный случай. Через день после смерти Федора Казмича Она прибиралась тут, в большой столовой, и сунула веник под буфет. Оттуда выкатился пузырек. Она запомнила ободранную этикетку. Решив, что это одно из лекарств, Авива Капитоновна поставила на столешницу буфета и принялась подметать в других комнатах. Когда вернулась, стекляшки не было. Василиса и думать забыла. «Дом топится дровами?» «Куда там такая громадина?» ответила Василиса. Никаких денег не хватит. Углем топим. Мадам Бабанова любит печенье. Василиса отмахнулась. Какое печенье? Сладкое не держим. Только для гостей заказывается. А Вива Капитоновна за фигурой следит и девочкам не позволяет. Астра с Гайей тайком в кофейную Кабрикосову бегают. Там душу отводят бедные. Отдав графинчик, Пушкин спросил, где сестры. Василиса доложила, будто она ябедничала. Астра не желает выходить из зеленой гостиной. Гая успокаивает сестру. Девичьи капризы не слишком нравились Пушкину. Если не сказать, что терпеть их не мог. Но в зеленой гостиной тоже были картины. При его появлении Астра Федоровна резко встала, а Гая выронила платок. Чиновник Сыска сдержанно поклонился. «Оставляю вас сестрой». С вызывающей усмешкой сказала Астра. «Кажется, вам страсть, как хочется поговорить. Удержаться не можете, не так ли, господин Пушкин? Помни, Гая, мой совет». «Мадемуазель Бабанова, извольте задержаться», — сказал он. «Гая Федоровна и Василиса Ивановна, прошу оставить нас». Астра уткнула руки в боки. «Вы ничего не перепутали? Точно со мной хотите остаться? У меня жених имеется». «А у сестры ни одного». Гая торопливо вышла. Василиса затворила дверь. Астра Федоровна плюхнулась в кресло и закинула ногу на ногу, настолько вызывающе, что был виден внутренний подол юбки. «Ну, говорите, раз вздумали интимничать». Она придирчиво осмотрела непраздничный туалет чиновника Сыска, на котором виднелись утренние пятна. «Мнение о нем окончательно испортилось». Оставшись стоять, Пушкин заложил руки за спину. «В субботу утром вы посетили газету «Московский листок», дали объявление, которое вчера было напечатано как письмо женихов невестам Москвы. «Кто дал вам это письмо?» Астре Федоровне потребовалось несколько мгновений, чтобы справиться с чувствами. «Да вы не в своем уме!» — засмеялась она. «Что за вздор! В субботу мы с маменькой и Гайей отправились кататься. Был чудесный пасхальный день». И такой глупостью занимается сыскная полиция. Теперь понимаю, почему никого поймать не можете. «Сегодня вы опять побывали в газете и подали короткое объявление», — продолжил Пушкин, ничуть не тронутый дерзостью. «Прошу не совершать опрометчивый поступок. Мадам Бабановой ничего не сообщу, но прошу вашего слова, что...» Астра вскочила, лицо ее кривилось бешенством. «Слово? Вот тебе мое слово, полицейский». Крикнула она и плюнула прямо под ноги Пушкину. Толкнула дверь и выбежала вон. Заглянула Василиса. «А Вива Капитоновна зовет». В гостиной все собрались полукругом вблизи буфетного стола. Перед ними стояла мадам Бабанова с наполненным бокалом. «Алексей Сергеевич, нельзя же так увлекаться картинами!» — пожурила она и подала шампанское. «Только вас и дожидаемся!» Взяв бокал, Пушкин ощутил знакомую тяжесть и холодок. Он занял свободный промежуток между тетушкой и Курдюмовым. Граф пристроился около Агаты. Мадам Капустина держала сестер за руки, чтобы не убежали. — Сегодня чудесный вечер, — начала Авива Капитоновна заготовленную речь. — Сегодня наша семья вступает в новую жизнь. Здесь собрались только самые близкие нам люди. У меня несколько важных новостей. Должна сообщить, что я решила не идти против обычая и не выдавать двух сестер в один день. Свадьба Астры Федоровны и графа Урсегова отменяется. Граф сиял так, будто ничего более приятного ему не сообщали. Астра глубоко вздохнула и, вырвав правую руку у Капустины, перекрестилась. — Спасибо, маменька пробормотала она. «Но это далеко не все», продолжила Авива Капитоновна. «Горда сообщить, что граф Урсегов сделал мне предложение, и я приняла его. Наша свадьба состоится через два дня. Я стану графиней Урсеговой». Мадам Бабанова сделала глубокий вздох, будто собиралась нырнуть, и обратилась к Астре. «Для моей любимой дочери...» Приготовлен приятный сюрприз. Астра Федоровна, рада сообщить, что господин Пушкин просил твоей руки. Я ответила согласием. Поздравляю, милая. Ваша свадьба состоится в один день с нашей. Обычай не будет нарушен. «Матушка!» — вскрикнула Астра. «Молчать!» — огрызнулась мадам Бабанова. «Воля матери для тебя закон!» Раздался звон стекла. Гая выронила бокал. Она смотрела на мать. «Матушка, ну как же...» «Радуйся за сестру, Гая Федоровна. Ты выйдешь замуж на следующий год. Тебе сыщем хорошую партию». «Ну хорошо же. Раз так, будет вам свадьба». Бросив на Пушкина уничтожающий взгляд, Астра выбежала из гостиной. Гая молча последовала за ней. «Прошу поднять бокалы за счастье молодых!» — провозгласила мадам Бабанова и подняла свой. Тост поддержали граф и Курдюмов. Агата улыбалась, рассматривая бокал. Тетушка вцепилась в стеклянную ножку, а мадам Капустина пребывала в глубокой растерянности. Кажется, она была не готова к такому сюрпризу. «За счастье молодых!» — срывая голос, крикнула Авива Капитоновна. Пушкин смотрел в глубину золотого напитка, бурлящего пузырьками радости. В прихожей было темно. Отказавшись от ужина, Агата и тетушка поспешили выйти на Тверскую. Пушкин задержался, натягивая пальто. Внезапно, как привидение, появилась Гая Федоровна. Она протянула смятые бумажки. — Вы просили найти записку Таси, — сказала она. — Вот, извольте. Подумала, что захотите прочесть письмо, которое вчера утром получила Астра. Нашла в мусорной корзине. Бумажные клочки Пушкин сунул в карман, не читая. — Гая Федоровна. Она сжала виски. — Не надо, не надо, не говорите ничего. Я все понимаю. Я нелепая, глупая, толстая, некрасивая. Правильно, что выбрали сестру. Мне не больно, я не опечалена, это справедливо. Будем родственниками. Буду любящей теткой вашим детям. Желаю вам счастья. Искренне желаю. — Гая Федоровна, — упрямо повторил Пушкин, — не могу раскрыть всех обстоятельств, но обязан предупредить. Будьте осторожны. Вам грозит опасность. Гая печально улыбнулась. — Какая опасность может грозить девушке, от которой исходят неприятности? — Сегодня утром погибла мадемуазель Бутович. Она была отравлена в салоне мадам Вейриоль. Мотнув головой, будто отгоняя кошмар, Гая убежала в темные глубины дома. Горничная с поклоном открыла перед Пушкиным парадную дверь. Предстояло самое трудное.